Заговор против Берии и его арест. Поздней и Хрущёв и Маленков приписывали каждый себе ведущую роль в аресте Берии. Логика событий как будто заставляет предположить, что ближе к истине здесь Никита Сергеевич. Всё-таки Георгий Максимилианович из всех членов президиума ЦК был наиболее близок к Берии, и не резонно ему было бы первым предлагать вывести в расход Дорогого друга Лаврентия. Однако механизмы интриг среди высшего партийного руководства часто не поддаются объяснению с точки зрения обычной логики, поэтому нельзя исключить, что и Хрущев, и Маленков не кривили душой. О обоим вождям вполне могла одновременно прийти идея избавиться от опасного соперника, который, как в глубине души сознавали Никита Сергеевич и Георгий Максимилианович, на голову превосходил их как администратор. Вот рассказ Хрущёва о том, как состоялся заговор против Берии. Наступило наше дежурство с Булганиным у постели больного Сталина. Я с Булганиным тогда был больше откровенен, чем с другими. Доверял ему самые сокровенные мысли и сказал: "Николай Александрович, видимо, сейчас мы доходимся в таком положении, что Сталин вскоре умрёт. Он явно не выживет. Да и врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе Берия? Какой? Он хочет пост министра госбезопасности". Нам никак нельзя допустить этого. Если Берия получит госбезопасность, это будет начало нашего конца. Он возьмёт этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас, и он это сделает. Булгарин сказал, что согласен со мной, и мы стали обсуждать, как будем действовать. Я ему поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков такого же мнения, он ведь должен всё понимать. Надо что-то сделать, иначе для партии будет катастрофа. Как только Сталин умер, Берия тотчас сел в свою машину и мчался в Москву с ближней дачи. Мы решили вызвать туда всех членов бюро или, если получится, всех членов президиума ЦК партии. Точно не помню. Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним. "Егор, говорю, мне надо с тобой побеседовать". «О чем?» — холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будем жить?» «А что сейчас говорить? Съедутся все и будем говорить. Для этого и собираемся». Казалось бы, демократический ответ, но я-то понял по-другому. Понял так, что давно уже все вопросы оговорены им с Берией. Все давно обсуждено. «Ну ладно», — отвечаю, — «поговорим потом». вот собрались все увидели что сталин умер И вот пошло распределение портфелей. Берия предложил назначить Маленкова председателем Совета министров СССР с освобождением его от обязанностей секретаря ЦК партии. Маленков предложил утвердить своим первым заместителем Берию и слить два министерства госбезопасности и внутренних дел в одно министерство внутренних дел, а Берию назначить министром. Я молчал. Молчал и Булганин. Тут я волновался, как бы Булганин не выскочил не вовремя, потому что было бы неправильно выдать себя заранее, ведь я видел настроение остальных. И если бы мы с Булганиным сказали, что мы против, нас бы обвинили большинством голосов, что мы сплочники, дезорганизаторы, ещё при не остывшем трупе начинаем в партии драку запасты. Да, Всё шло в том самом направлении, как я и предполагал. Молотова тоже назначили первым замом пред совмина, Когановича замом. Ворошилову предложили избрать председателем президиума Верховного совета СССР, а Свободив от этой должности шверника очень неуважительно выразился в адрес шверника Берия, сказал, что его вообще никто в стране не знает. Святая истинная правда. Я видел, что тут на лицо детали плана Берии, который хочет сделать Ворошилов человеком, оформляющим указы, кто, что станет делать Берия, когда начнёт работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанности секретаря Московского комитета партии. Провели мы и другие назначения. Приняли порядок похорон и порядок извещения народа о смерти Сталина. Так мы его наследники приступили к самостоятельной деятельности по управлению СССР. Фактически Никита Сергеевич признался, что ещё в последние часы жизни Сталин договорился с Булганиным постараться убрать Берию из руководства страны. Но для этого требовалось согласие Маленкова. Григорий Максимилианович Тот момент мучительно колебался: попробовать ли вместе с Берией избавиться от Хрущёва или, заключив союз с Никитой Сергеевичем, сперва отодалить могущественного председателя спецкомитета, чтобы потом в союзе с Молотовым вывести из состава коллективного руководства самого Хрущёва. В исторический день 5 марта Маленков пока ещё склонялся к первому варианту, а твой, говорил, с головой московской партии организации не слишком тепло. На вскоре Георгию Максимилианамичу пришлось резко изменить позицию. Дело в том, что Берия не проявил особого стремления бороться против кого-либо из наследников Сталина. Лаврентию Павловичу самым выгодным было сохранение правящей четверки, где существовала определённая система сдержек и противовесов, и никто не имел полной власти. Лубянский маршал понимал, что занять то положение, какое занимал Сталин, ему не под силу. Для этого у Лаврентия Павловича не было ни авторитета великого кормчего, ни подходящего аппарата под рукой. Спецкомитет действовал в основном через ПГУ и ВГУ, которые также не являлись мощными бюрократическими структурами, а давали поручения различным министерствам и ведомствам. Задания же спецкомитета руководителям местных партийных организаций шли через Маленкова. Только в союзе с ним Берия мог надеяться осуществить свои реформаторские планы, да и то, если только друг Георгий останется во главе с Аммина. Аппарат МВД маршал только-только получил в свое распоряжение, и ему требовалось время для того, чтобы в центре и на местах расставить своих людей. Поэтому Лаврентий Павлович стремился установить планы, хорошие отношения со всеми членами президиума ЦК, в том числе и с Хрущёвым. Между прочим, одна из причин, почему Берия начал активно прекращать дела, связанные с борьбой с космополитами, заключалась в осознании им одного простого факта. В обстановке, когда в стране провозглашалась ведущая роль русского народа и общественное мнение настраивалось против национальных меньшинств, грузину было очень трудно удержаться в высшем политическом руководстве. Неслучайно Сталин смог обрести власть над партией и страной ещё в первой половине 20-х годов, когда пропагандировались идеи интернационализма. Берия пытался вернуться к прежней интернациональной парадигме, пытаясь растущий русский национализм уравновесить подъёмом национального самосознания в республиках, но не преуспел в этом. Из воспоминаний Хрущёва: во время похорон Сталина и после них Берия проявлял ко мне большое внимание, выказывал своё уважение. Я этим был удивлён. Он вовсе не перевал демонстративно дружеских связей с Маленковым, но вдруг начал устанавливать дружеские отношения и со мной. Никит Сергеевичу дружба с Берией была ни к чему. Он собирался сбросить Лаврентия Павловича с борта корабля власти, чтобы затем отправить в пучину опалы и забвение Маленкова. Берий же попробовал бороться не только против культа личности Сталина, но и против культа его наследников. Шеф МВД предложил не украшать колонны демонстрантов 1 мая и 7 ноября портретами членов президиума ЦК и лозунгами в их честь.